Глава 23. Цель жизни. Вчера на примере крошечного существа, плывущего в океане, Вселенная продемонстрировала мне принцип своей работы. Величиною с булавочную головку очень маленькое прозрачное создание отчаянно двигало всеми своими члениками, борясь с течением. Конечно, ему казалось, что оно преодолевает огромное расстояние, да к тому же с невероятной скоростью. Ведь его личная вселенная, масса воды, в которой оно обитает, неслась ему навстречу. Само же оно, словно стрела, летело сквозь свой собственный мир. И сколько бы этот прозрачный малыш не оглядывался вокруг, видеть он мог только то и только так, как видел. Ну, а в моей вселенной, из которой я наблюдал за происходящим в океане, маленький герой просто греб против течения, оставаясь на одном месте. Итак, Если я наблюдаю за обитателем океана издалека, то вижу происходящее в большем масштабе, но не могу разглядеть мелких деталей его Вселенной. Если бы существо развернулось и поплыло в обратном направлении, оно бы даже не заметило перемен, потому что вся его Вселенная — микросреда, меняющая траекторию движения вместе с океанским течением. Огромная масса воды перемещается вперед и назад но нет способа сообщить об этом маленькому жителю океана. И он не знает ни того, насколько велика его личная Вселенная, ни тем более того, что существую я. Малыш просто плывет себе куда хочет внутри океанского потока. Развернется он или нет, будет плыть по течению либо против него, все равно океанский поток унесет его в открытые воды, а потом, может быть, вернет обратно в залив малышу, как бы умен и гениален он ни был, не дано узнать о том, что же происходит вне его Вселенной. Даже если бы у него был космический аппарат, способный преодолевать огромное расстояние, наш малыш не смог бы выйти за рамки своего восприятия мира. И понимание того, что же происходит за пределами его Вселенной, у него не появилось бы. Неважно, насколько он образован в своем мире – Ему никак не втолковать, что такое автомобили, бензин, ядерное оружие, компьютеры, просто потому, что в его Вселенной ничего подобного нет. Впрочем, там есть нечто другое, чего не постичь мне, если я не проникну в его мир и не стану его органичной частью. Вот такой яркий пример своего устройства продемонстрировала мне Вселенная. Даже великие сущности, которыми мы являемся, не могут постичь полноту реальности, находясь в той точке, в которой находимся мы. Отсюда мы не можем даже постичь величия собственных сущностей. Мы пришли сюда не учиться, а наслаждаться разнообразным жизненным опытом. Итак, наблюдая за своим малышом, я подумал, вот бы взглянуть на мир его глазами. Но для этого я должен буквально войти в его тело и при этом стереть из памяти информацию о том, кто я и что я, иначе функционировать будет невозможно. Можно сойти с ума. Чтобы этого не случилось, мы избавляемся от памяти прежнего опыта, входим в новое состояние и тогда получаем новый полноценный опыт. Затем, возвращаясь назад в свой физический мир, мы уже не забудем пережитое. При возвратных процессах память остается целой и невредимой. Итак, мы вернулись бы, получив исчерпывающее представление об опыте подобного перемещения. Так происходит и с нами, с теми великими существами, которыми мы являемся. Только мы опускаемся в наш физический мир пошагово. Постепенно, шаг за шагом, мы спускаемся во все более плотные слои получения опыта, пока, наконец, не оказываемся в этом физическом мире. Сейчас, когда наши технологии, наше понимание и наша осознанность растут, может случиться так, что вскоре мы сможем создать еще один уровень получения опыта, в котором будем спускаться из нашего физического мира. И компьютерные игры — первый шаг на пути к этому. Играя в компьютерную игру, Мы погружаемся в нее настолько, что все остальное теряет значение. Мы погружены в игру без остатка. Правда, при этом мы не испытываем физических ощущений солдата, когда играем в военную компьютерную игру, но зато переживаем часть его эмоций. И в этом смысл игры, понимаете? Ведь жизненный опыт может быть и эмоциональным, а не физическим.